Глава четырнадцатая. Через пару недель граница вновь откроется, напомнил Дэвид, усаживая нас в кар. Адрес хорошей гостиницы ты знаешь. Да, и спасибо тебе. Поблагодарила, кусая изнутри губы, чтобы не расплакаться. На меня снова напал страх неизвестности и странно сжимило сердце от предстоящей разлуки. Саша, присматривай за ними. Как договорились, атрапортировал сын, важно кивнув мужчине. «Ну что, вперед к новому и неизведанному!» — воскликнула я, натянута улыбнувшись, как только Карр тронулся с места. «Сейчас устроимся в гостинице и предлагаю прогуляться». «Как скажешь!» — равнодушно кивнули дети, сидя с грустными мордашками. «Я знаю, это тяжело, но...» «Мам, ты права. Так, правда, будет лучше. На нас всегда будут там косо смотреть и разглядывать, словно мы в зоопарке», — прервала меня дочь, — Чуть запнувшись, продолжила: "Просто страшно. Мы справимся". Ободряюще улыбнулась, взяв обоих за руки. Город людей был красив: чистые улицы, домики, словно игрушечные, яркие кричащие цвета, высокие шпили и ажурные заборы. Жители спешащие куда-то, кары петляющие по узким улочкам. Все это так сильно отличалось от страны Тадерия, что мы прельнув к окнам. с удивлением знакомились с новым домом. «Прибыли!» — отвлек нас от созерцания водитель. «Это самая лучшая гостиница в городе!» «Благодарю!» — улыбнулась молодому парнишке, выбираясь с его помощью из кара. «Мам, смотри, там карусель!» «Хм, действительно!» — пробормотала, поражаясь такой огромной разницей между двумя странами. «Если у оборотней все в спокойных тонах, неспешная жизнь в городе и на улицах, То здесь все было ярко, шумно и суетливо. Спасибо, растерянно барбармадала, отдавая чемодан невесте, откуда взявшемуся работнику гостиницы. Тут же быстро добавив: Нет, это я сама отнесу. Здание гостиницы поражало своим великолепием, светом и простором. Администратор быстро выдал нам ключи от номера. Насильчик подхватив чемоданы, вырвался вперед, показывая дорогу. Красиво. Потрясённо пробормотала дочь, вертя головой во все стороны. Сашка на удивление помалкивал, но тоже ошеломлённо рассматривал всё это золото, барельефы, огромные вазы и красные дорожки на мраморном полу. — Угу, словно во дворец попали, — прошептала, хмыкая от такой помпезности. Оставшись втроём в номере, мы первым делом с криком и смехом проверили упругость матрасов, от души попрыгав на них. После заглянули в ванную. Там, приведя себя в порядок, постановили на семейном совете, что сначала обед, а после прогулка. За прощальным завтраком аппетит пропал у всех. Хлоя всхлипывала и украдкой вытирала глаза. Дэвид был хмур, дети сонные. Мне же просто не хотелось есть, и поэтому сейчас мы все ужасно проголодались. Подождите, уберу немного монет в сейф и в чемодан, остальное заберу с собой. предупредила, чтобы не рванули из номера. «Слишком хлипкий здесь сейф, а оставлять в номере все наши средства небезопасно. «Может, здесь есть банк?» предположила Лена, замерев вместе с Сашкой у выхода. «Надеюсь, не хотелось бы таскать на себе такую сумму». Покидали номер в предвкушении праздника и приключений. Спросив у местного охранника, где можно вкусно пообедать, мы, поблагодарив любезного мужчину, устремились к вывеске «Самон». Кабан и рыба, по заверению охраны гостиницы, там нежнейшее мясо и свежайшая рыба. Выбрав столику у окна, мы через пятнадцать минут наслаждались действительно очень вкусным обедом. Мясо таяло в рту, овощи в меру приправлены, а хлеб аппетитным звуком хрустел своей зажаристой корочкой. На десерт было изумительно вкусное мороженое и воздушное пирожное со сливками и ягодой. Уф, наелся, прошептал тяжело дыша сын, выходя на освещенную полуденным солнцем улицу. Куда теперь? Предлагаю просто пройтись по улицам, а после посетим карусель. Да, так будет лучше, согласился сын. Лена же просто довольно щурилась от яркого солнышка. Погода в Цинерии была солнечная, но ветерок по осеннему прохладный пробирался за ворот, заставляя прохожих южиться. Дети с шумной гурьбой, споря на им известную тему, скорее всего, возвращались со школы, судя по висящим ранцам на спинах. Женщины, выходящие из магазинов одежды, шляпок и ювелирных украшений, благодушно улыбались всем, кто им повстречался на пути. Наверняка радовались новым покупкам. Мужчины с важным и серьезным видом спешили на службу. «Здесь все по-другому», — заметила дочь, вглядываясь в лица людей. Нет такого спокойствия. Шумно и быстро все. Мне нравится. Да, почему улицы Тадерии такие пустынные? Вдруг спросил сын. Сейчас, когда есть с чем сравнить, он с удивлением рассматривал не прекращающуюся суету. Гуляя по улице, мы только успевали уворачиваться от спешащих нам навстречу людей. Стоя у открытых дверей магазинчиков, зазывали громко приглашали посетить их. и приобрести редкие товары. Аромат выпечки витал возле пекарен, цветочная лавка окутала нас сладким запахом роз, а от колбасного магазина тянуло вкусным чесночным духом. Не знаю, неопределенно пожал плечами. Возможно, они выплескивают всю свою энергию в лесу, а в городе ведут более размеренный образ жизни. Наверное, задумчиво пробормотал сын. Здесь слишком все, не знаю, как сказать. Мы привыкнем. Вспомни, там, откуда, сказала, чуть запнувшись. Мы прибыли, тоже множество людей, жизнь кипит, автомобили не прекращая гудят, моторы рычат, из телевизоров, телефонов вещают разные голоса и все спешат. Да, воскликнул сын и настороженно осмотревшись, уже тише продолжил: здесь тоже нет телевизора. «Я заметила», — также тихо ответила сыну. «Ну, а может, есть книги с картинками и театры?» «Узнаем», — равнодушно пробормотал Саша, снова став грустным. «На карусели?» — спросила. Взглянув на дочь, едва заметно кивнула в сторону братика. «Да, Сашка, надеюсь, здесь есть высокая горка. Я точно скачусь с нее и в этот раз не испугаюсь», — воскликнула дочь, подталкивая Сашу в спину. Снова как девчонка затрусишь? Тут же оживился сынишка. Нет, сегодня точно нет. Дальнейший спор я не слушала, радуясь, что к Саше вернулось хорошее настроение и тому, какая у меня славная дочь. Вспомнив, что с этими всеми проблемами я, кажется, давно не говорила детям, какие они у меня замечательные и как я их люблю. До самого позднего вечера мы гуляли по центру города, посетили парк аттракционов, накатались на каруселях. Съехали все вместе с огромной горки, наелись разных вкусностей, покормили уток в пруду и уставшие, но счастливые, вернулись в номер. Уже засыпая, вспоминая этот трудный день, я все же решила, что все сделала правильно. Да, нам нужно срочно искать жилье, оформить документы, устроить детей в школу, найти работу. Но это наш первый день, и не стоит обмочать его заботами. Один день в этом случае ничего не решит, а значит, можно и нужно посвятить это время семье и развлечениям. Мам, идем завтракать, разбудил меня настойчивый лучик солнца, нахально светивший в глаз и тихий голос оголодавшего сынишки. Саш, ты когда стал таким прожорливым? Пробурчала, не открывая глаза, схватила ребенка и принялась его щекотать. Будешь круглым, как колобок, растущий организм. Сквозь смех прокричал ребенок, разбудив сестру. «Вы что в такую рань поднялись?» Заворчала дочь, растирая глаза кулачками. Она взобралась к нам на кровать. «Давайте спать, а...» «Я есть хочу!» Заявил сын, заваливаясь на сестру. «Я голодный и злой волк, и тебя сейчас съем!» Несколько минут борьбы на постели окончательно разбудили нас, и, наскоро приведя себя в порядок, мы отправились кормить растущий организм А заодно и нам подкрепиться не мешало бы. Саша, Лена, мне нужно сейчас много побегать по городу в поисках подходящего для нас жилья. Начала я, не зная, как правильно поступить. Вы можете пройтись со мной, а можно купить книги и остаться в номере, а вечером будем гулять. Давай в номере, предложила Лена, вопросительно взглянув на Сашку. А тесто сделаешь? Я полюблю. Здесь некуда запекать, учти это. предупредила сына. Знаю, пусть сохнет. Отмахнулся ребенок, вскакивая с диванчика, в одном мгновении ощутился у выхода. Ну что, идем за книжками и мукой? Идем. Улыбнулась шустрому сынишке. Только не перебирай их слишком долго. Мне хотелось бы поскорее определиться с домом для нас.